«Это не дурно», — отвечал Маруф, — «но пусть он подождет, пока придет моя поклажа. Приданное за царских дочерей обильно и саных, таков, что за них дают только приданное, подходящее к их положению. А сейчас у меня нет денег. Пусть же царь подождет, пока придет моя поклажа. У меня добра много. Я обязательно должен рождать за невесту милостыни»,